Крем Кириллч, пораженный этой диагностикой, едва сумел переброситься незначительными фразами с милой внучкой Шебека, Екатериной Борисной Багреевой. Девушку беспокоила невидимое над Петербургом комета Барелли, предвещающая несчастье. Возвращался доктор в призрачном сумеречном свете белой ночи. Десятки женщин, большей частью пьяных, в ярких нарядах, перебегали мостовые, с хохотом кружились, поднимая платья, курили и матерно бронились. Высокий худой мужик с растрепанной бородой тащил в подворотню упирающиеся козу. Круглолицая молодица наклонилась над объемной корзиной, из-под сполши, прикрывающей корзину трепицы. рвался громадный котище. Облезлый пес скользил вдоль фасадов, останавливаясь и задирая заднюю лапу у каждой водосточной трубы и приворотной тумбы. На одном из перекрестков дорогу пролетки перегородило сборище разгулявшихся донжуанов и лаур. В компании выделялся крутолобый, похожий на гренадера, красавец с тонкими черными усиками, сбегающими по носогубным складкам к раздвоенному подбородку, в лихо заломленном черном котелке с тростью. На нем висели дамы из питейных заведений третьего разряда. Извозчик сбавил ход, боясь ненароком задавить кого-нибудь из гуляк, и доктор хорошо разглядел хмельную компанию. Видел он, как из подворотни гренадеру бросила закутанная в шаль девица, и, упав ему в ноги, запричитала «Сердце мое, пойдем отсюда!». Красавец отпихнул ее ногой, обнял смеющихся кабацких гуляк и пошел прочь с приплясывающими дружками. Женщина завыла, закрыв лицо руками, и повалилась на бок. Доктор крикнул извозчику остановиться и соскочил на землю. Он помог несчастной, оказавшейся на сносях, подняться, поинтересовался, нужна ли ей медицинская помощь. Женщина возрилась на него отсутствующим взглядом. Обеими руками она непроизвольно вцепилась в его рукав. «Я боюсь!» — прошептала она, едва размыкая губы. «Что у вас болит?» Клим Кириллович старался понять, по дыханию несчастной пьяна ли она. «Все! Я боюсь!» «Где вы живете?» «На Петербургской, у Николо-Труниловской церкви». Потерпевшая расширенными от ужаса глазами, уставилась на неожиданного доброжелателя. Доктор Коровкин не мог бросить беззащитную беременную женщину. Одну ночью он помог ей подняться в коляску и отвез на петербургскую сторону, хотя это и было в изрядном отдалении от его дома. На петербургской он высадил пассажирку у деревянного домишки с полисадником. У калитки женщина, поблагодарив его, Тихонько простонала, что, кажется, она рожает. Пришлось доктору Коровкину принимать роды. Они были легкими, и младенец появился на свет крепким и горластым. Роженица при свете приближающегося дня выглядела утомленно-умиротворенной. Сонный лик ее напоминал рафаэлевскую Мадонну. Теперь... С воздухоплавательного поля Клим Кириллч направлялся к случайной пациентке Ульяне Сахаткиной. Он раздумывал, не поместит ли заблудшую женщину в одно из учреждений императрицы Марии Федорны, не предложит ли ей вспомоществование с целью обучения какому-нибудь ремеслу и налаживанию нормальной жизни. Петербургская сторона всегда казалась доктору Коровкину лишенной столичного лоска. Обширные сады, старинные усадьбы, дачи, одноэтажные и двухэтажные деревянные домишки с мезонинами, прячущиеся за высокими заборами или изгородями из акации и боярышника, немногочисленные еще каменные здания. Впрочем, еще до открытия Троицкого моста Покосившиеся домики безжалостно сносят, вырубают сады и полисадники. На их месте собираются строить новомодные громады из гранита и кирпича с неумеренным использованием стекла и металла. Через год-два сонная букалическая окраина окончательно исчезнет. Возле знакомого забора он отпустил извозчика и открыл калитку. В тени резного козырька, нависающего над крыльцом, сидел сам хозяин дома, мещанин Фрол Сахаткин, сухопарой, совпалыми щеками, черной с просенью-бороденкой. — Милости просим нашего спасителя! — он приподнялся со щербатой ступеньки. — Мир вашему дому! Здоровы ли, Ульяна Фроловна? — А что ей кошки драной сделается? — махнул рукой хозяин. — Встала и пошла, как с гуся вода. — Как пошла? Куда — Куда? Сакаткин злобно сплюнул. — Знам, куда. — По мужикам. Мать ее слаба по этой части была. Кочергой от блуда отваживал. И дочки в нее. Старшая вовсе отбилась. шлындает, по вокзальным чайным до да по гаузам. И младшая туда же. — А ребенок? — Ребенок как же! — расстроился доктор. — Ребенка в приют отнес, от греха подальше. — Божья помощь надежнее! Фрол Сахаткин переступал с ноги на ногу. — В дом изволите зайти? — Да нет. Зачем же? — Бедны мы, — повинился Флор. Куда нам ребенка подымать? И девок-то не пристроить, и не уроды. кульянки то и слесарь Пашка Шурыгин сватался, и плотник Сенька Осипов, дельный парнишка, на Каменно-Островском дома строит, вартель взяли, золотые руки. Всех Васька отвадил, кот этакий, обрюхатил девку и бросил. — Да как же вы не уследили за дочерью? — не удержался от укора доктор. «Разве что она привязи не держал!» — возразил Флор. да васка сквозь стены пройдет!» Доктор достал портмоне и вынул ассигнацию. Фрол Сакаткин угрюмо молчал. «Деньги эти вы по своему усмотрению потребите. Вижу, вы человек достойный. Дочери скажите, что Василий ей не нужен. Если захочет сойти со скользкой дорожки...» «Я помогу». «Вы?» — в голосе хозяина звучало подозрение. «Да не в том смысле, в котором вы думали», — смутился доктор. «А в каком?» «Воспитанием и образованием Ульяны займется ведомство Марии Федоровны, и это ничего не будет стоить ни вам, ни вашей дочери».